Страшно даже представить. Ранним утром не успел я приступить к работе, как заявилась Хван Пуджан с подругами. Оказалось, сегодня у нее день рождения, и они решили, что мой ресторан — идеальное место для празднования. Точнее, у них не было сомнений, что здешнее меню идеально подойдет для такого случая. Соединив вместе два стола, они с комфортом расселись вчетвером. хотя им с лихвой хватило бы места и за одним. Сделав заказ, одна из подруг отлучилась за тортом, другая — за цветами. Когда все было доставлено, гости спохватились, что совсем забыли о воздушных шарах, и отправились за ними. На все хождения по магазинам ушло больше часа. На мои робкие замечания, что приготовленная еда остынет, они не обращали внимания. Неужели не могли купить все заранее для такого важного праздника? Но тётки вели себя так, будто ресторан принадлежал им. Поведение гостей выходило за рамки приличий, и было мне совершенно неприятно. Они долго и увлеченно надували и развешивали шарики, украшали стол цветами. Процесс подготовки ко дню рождения выглядел чересчур трудоемким и бестолковым. Стояли такой хаос и шум, что я не мог ни на чем сосредоточиться. Наблюдать за тем, как тетки украшают ресторан, было неловко. Почему они настаивали, чтобы шарики свисали с потолка, хотя добиться этого не так-то легко, даже если взобраться на стул, поставленный на стол, и встать на цыпочки. Но, в конце концов, все трудности остались позади, и я подал заказ. Сначала они выбрали пять порций секретного оружия, три тающей нежности и пять романа картошки и зеленого лука. Через считанные минуты их тарелки опустели, и даже то, что еда остыла, ничуть не смущало оживленную компанию. Расправившись одним махом со столькими блюдами, они вновь заказали секретное оружие и тающую нежность. А вот необычный вкус романа картошки и зеленого лука дамочкам не понравился, и они не стали его повторять. Дополнительные порции исчезли так же стремительно, как и первые, и тетки попросили еще. Не знаю, могу ли я так расточительно расходовать продукты. Несмотря на все доверие к Манхо, беспокойство не покидало меня. Извините, но дополнительный заказ принимается только один раз. Поскольку вы уже повторили его, я, к сожалению, вынужден отказать. «Это почему же?» спросила Хван Пуджан, вытаращив глаза от возмущения. « видите ли главное наслаждение от еды. Даже самое изысканное блюдо кажется менее вкусным, если его чрезмерно много. а для повара это огромное огорчение. Чтобы получить наибольшее удовольствие от моей кухни, советую вам на сегодня остановиться. «Надеюсь, вы понимаете, что только так мой ресторан сможет продержаться», — ответил я, удивляясь тому, как красиво и легко слетает с языка выдуманная на ходу отговорка. «С чего вы взяли, что будет невкусно, если наестся до отвала? Все зависит от человека. Для нас вкусное остается вкусным, сколько бы мы ни съели. Правда, девочки?» «Конечно. Мы покушать любим». В унисон ответили гости, словно пели в хоре. И все-таки, простите меня, с какой стати они припираются с хозяином из-за его решения не принимать заказ? Разве не ему решать, продавать еду или нет? Как раз в этот миг Настяш открылась дверь, и вошел человек в черном костюме. Это был владелец парикмахерской «Красотка». Хван-Пуджан с подругами тут же осыпали его комплиментами. «Как хорошо, что вы пришли! Да еще так вовремя! Ваш стиль в одежде безупречен, как и прически, которое вы создаете. Теперь, когда пришел новый посетитель, мы можем заказать еще? Знаете, как любит поесть наш парикмахер Ван? Ходят легенды о том, как он в один присест оселил десять порций чаджан -мена. Примечание. Чаджан-мён – блюдо корейской кухни, название которого происходит от основных ингредиентов. Соуса под названием чаджан и пшеничной лапши, именуемой мён. Также в чаджан-мён добавляют овощи, мясо, обычно свинину или говядину, и морепродукты, креветки или кальмары. Нам по пять порций каждого блюда. Хотя нет, романа картошки и зеленого лука, пожалуй, не надо – «У него слишком резкий запах. Вместо этого подайте нам еще пять тарелочек с секретным оружием», произнесла Хван Пуджан с торжествующей улыбкой. «Не дай бог эти люди станут моими постоянными клиентами. Меня пугала сама мысль о том, что придется потратить все продукты в холодильнике только на них и посвятить этой компании мое драгоценное время». Ни в коем случае нельзя бездарно терять дни, доставшиеся мне так дорого. Нужно найти способ, чтобы с завтрашнего дня и ноги их здесь не было. — Ой, кажется, это блюдо мне знакомо, — изумился парикмахер, указывая на секретное оружие, когда я принес тарелки. — Сомневаюсь, скорее всего, вы ошибаетесь, — неприязненно ответил я, давая понять, что нечего болтать чепуху. «Мне за свои 60 лет не доводилось пробовать подобного. Но Ван учился за границей парикмахерскому искусству. Наверное, там и повидал всякого. Он совсем другого поля ягода, не такой, как мы», — встряла Хван Пуджан. «При тут за границей? Ведь это мы, Сори, изобрели рецепт секретного оружия. Мне кажется, я знаю, что находится внутри этого блинчика, свернутого трубочкой». — сказал парикмахер, не отрывая прищуренных глаз от секретного оружия. Внутренний я весь напрягся. — Батат, морковь, огурец, яблоко и другие измельченные овощи и фрукты, — сообщил Ван. Мой разум помутился, как будто по голове ударили чем-то тупым и тяжелым. Он угадал все ингредиенты, кроме огурца. Из-за насыщенного аромата сливочного масла трудно угадать состав, не попробовав блюда. Как же он узнал? Ван положил в рот кусочек блинчика. Ох, только в этот момент я вспомнил, что не добавил в начинку крабовое мясо и не спросил парикмахера насчет аллергии. — У вас нет аллергии на крабов? — На крабов? Даже не знаю. Я довольно чувствительный, у меня непереносимость многих продуктов. Бух! Такое чувство, что меня снова огрели по затылку. Подумаешь, аллергия, один укол в больнице и как огурчик. Зачем беспокоиться о таких мелочах, когда современная медицина настолько развита? Ты ешь, не бойся. Говорят, у сытого человека и после смерти хороший цвет лица. Ничего страшного, если что-то немного поболит после вкусной еды, подбодрила приятеля Хван Пуджан. Любопытно. «Откуда такая логика?» «Прошу, подумайте хорошенько. Вдруг вы все же страдаете от аллергии?» — повторил я. «Кажется, да... Нет, подождите... Ой, не знаю, не помню...» Ответ парикмахера мало что прояснил. «Неплохой ресторанчик!» — сменил тему Ван. «Я с ваших слов, дорогие подружки, представлял это место совсем заброшенным». Как вы думаете, правда, что здесь кого-то видели? Ходят слухи, что с лестницы доносится чей-то голос, и кто-то машет рукой. Так говорят, и якобы это нечто появляется только перед детьми. Может, она хочет им что-то сказать? Оно? О чем речь? О привидении, разумеется. Нельзя утверждать, что духи есть, но и отрицать их существование невозможно. Да и, честно говоря... Кто сможет с уверенностью сказать, что люди, внезапно пропавшие во время ужина, живы-здоровы? Все равно очень странно. Такое впечатление, что хозяйка нашего ресторана обладает чудесной силой притягивать людей. Еда, конечно, хороша, но кто-нибудь из нас представлял, что мы будем вот так сидеть здесь и наслаждаться ей? Абсурд полнейший. И все-таки это место действует как магнит. Пока Ван и женщины смеялись и болтали, я приготовил секретное оружие с крабовым мясом и угостил каждого блинчиком за счет заведения. Посетители ушли далеко за полдень, оставив после себя горы пустых грязных тарелок, а парикмахер заказал две порции секретного оружия с собой. Ресторан, в котором почти весь день бурлила жизнь, погрузился в тишину. А я бездумно сидел в оцепенении, не в силах справиться с тревогой на душе. Что, если я становлюсь излишне чувствительным? Стилист не уточнил, есть ли у него аллергия. Зачем преждевременно беспокоиться о том, что может случиться? Нет смысла заранее переживать. Я с трудом мог себе представить, что слова, предназначенные для ссори, придется сказать этому типу. «Никогда не бывает именно так, как хочется. Если ван нынешнее перерождение моей любимой, то ничего не попишешь». В таком случае не получится сдержать слово. Хотя если я доведу до совершенства роман «Картошки и зеленого лука», то половину обещания можно будет считать выполненной. Но что толку? Я оказался здесь в надежде встретиться именно с Сори. Раньше мне было совершенно неважно, в каком облике любимая появится передо мной. Однако, едва я столкнулся с неожиданной реальностью, мои прежние ожидания рассыпались, как замок из песка, и появление каждого нового посетителя теперь вызывало страх и беспокойство. И все же мне не о чем жалеть, я должен увидеть, как живет Сори. Какая разница, как она сейчас выглядит? лишь бы она была уверена в своей счастливой судьбе. Этого мне будет достаточно. Закончив совершенствовать рецепт романа «Картошки и зеленого лука», я угощу им сори и скажу про себя, «Прости, любимая, что обещал защищать тебя, но не сдержал слова». Да, не стоит желать слишком многого. Я нуждался в этом самоутешении, чтобы психологически подготовиться и не разочароваться, если парикмахер окажется моей девушкой. Но никакие доводы рассудка не помогали. Каждой клеточкой я ощущал, что причина, по которой мне нужно встретиться с Сори, сдувается, как мыльный пузырь. Первое, что нужно сделать, — перестать беспокоиться о событиях, которые еще не произошли, Я подожду пару дней. Если у Вана есть аллергия на крабовое мясо, у него обязательно возникнут симптомы — сыпь или отеки, покраснение глаз, в худшем случае затрудненное дыхание. Из размышлений меня вывел скрип двери, и в комнату вбежал знакомый мальчик со взмокшими от пота волосами. «Сестра! Моя сестра!» Ребенок тяжело дышал и не мог внятно говорить. «Что, твоя сестра?» Снова хочет тебя поцарапать? В таком случае беги от нее подальше или пожалуйся родителям. Я не в настроении выслушивать тебя и разнимать вас». «Не в этом дело». Переводя дыхание, мальчишка показал пальцем на улицу. «Видимо, что-то случилось». Я вышел из дома. Парнишка побежал впереди меня и остановился на пустыре. «Эй!» — крикнул я, увидев двух девочек в школьной форме. Одна стояла на коленях, а вторая занесла над ней кулак. Драка была неминуема. Нечто потаённое, скрытое глубоко в моей груди, внезапно взорвалось и вырвалось на свободу вместе с криком. Я бросился к обидчице и схватил её за рубашку. — Эй, тётя, полегче, вы чего? — школьница с силой оттолкнула мою руку и отряхнулась. На кармане висел бейджик с её именем — «Ку-джуми!» Недовольно поджав губы, она пробормотала. «Блин, принёс же, чёрт!» «Ах ты, дрянь, ты на кого ругаешься?» Я чуть было не врезал ей. «И что, бить будете? Давайте, что встали? Ну же, ударьте, ударьте!» Девчонка наклонила голову в мою сторону. Я хотел стукнуть ее разок, но остановился. Мне не стоило сейчас привлекать к себе лишнее внимание. Я медленно опустил кулак. «И что? Почему не бьете, боитесь? Поэтому не можете ударить. Если слабо, то не лезьте не в свое дело и идите, куда собирались. Кто вы такая, чтобы совать нос в чужие дела? Принёс же, чёрт!» И ты, следи за языком, а то прибью! Так убейте!» Я кипел от злости, едва сдерживаясь. а девчонка фыркнула, демонстративно развернулась и ушла. Школьница, стоявшая на коленях, подняла голову. Лоб девочки был красным, ей явно досталось. Я протянул руку, чтобы помочь бедняжке подняться, но она встала, отряхнула форму и с безразличным видом отвернулась, оставив меня в полном замешательстве. Я спас эту девочку от побоев, Могла хотя бы сказать «спасибо» или кивнуть в знак благодарности. И что за странное выражение лица, будто я чем-то рассердил ее? Это холодное безразличие очень меня разозлило. «Эй, может, соизволишь поблагодарить? Между прочим, на меня из-за тебя наехали!» — крикнул я. Школьница же сделала вид, что не услышала и ушла. Неужели в этом районе собрались одни неадекваты? И куда делся мальчишка? Ребенка нигде не было видно. Он дожидался меня в ресторане. — Тетенька, чем все закончилось? — Твоя сестра благополучно ушла. Она не очень-то вежливая. — Ой, она та еще вредина. Сейчас мальчик выглядел иначе, чем час назад, когда, запыхавшись, прибежал просить помощи. Они подрались? Драка — это когда у обоих равные силы. А если один сильнее, другой даже не попытается дать отпор. Хотя откуда тебе об этом знать? Иди уже. Мне нужно о многом подумать. Кстати, ресторан до завтра закрыт. Вся еда на сегодня закончилась. Я готовлю только определенное количество блюд в день и больше заказов не принимаю. Моя импровизированная ложь Прозвучало так правдоподобно, что я сам чуть не поверил в нее. Мальчик молча встал и вышел. Когда он скрылся из виду, я решил, что эти двое одинаково не воспитаны. Разве он не должен благодарить меня за то, что я выручил его сестру? Бог с ними. Надо привести мысли в порядок. Как там парикмахер Ван? При острой аллергии симптомы возникают сразу после еды, Именно так было у Сори. Мне не терпелось выяснить все как можно скорее, чтобы не мучиться от беспокойства, и я отправился в парикмахерскую красотка. Снаружи она казалась старой и обшарпанной, но внутри все выглядело совершенно по-другому. Интерьер, выполненный полностью из дерева, был современным, стильным и уютным. О, он не из ресторана, заходите, оглянулся Ван. стоявший у зеркала и наносивший что-то себе на лицо. «Хотите сделать завивку?» «Да». «Правильно, что решились. При первой же встрече мне в глаза бросились ваши пересушенные волосы. С хорошей прической лицо выглядит на порядок эффектнее». «Садитесь в это кресло», — сказал он, помогая мне облачиться в коричневый халат. «Это был первый раз, когда я увидел свое лицо, если не считать того случая с мобильником мальчика. При виде своего отражения, занявшего почти все зеркало, я невольно вздохнул. «Не унывайте, он Онни. Я вас хорошо понимаю. Помогу, чем смогу». Парикмахер поворошил мои волосы, брызгая на них водой из пульверизатора, затем беспомощно развел руками. «Да, тут придется постараться». и предложил помыть их. Надо признать, руки у мужчины были искусные. Он умело массировал голову так, что я чувствовал приятное расслабление и легкую усталость во всем теле. «Кстати, деньги!» Я вспомнил о них, когда Ван сушил мои волосы и начал лихорадочно считать в уме. «Сегодня у меня была неплохая выручка. Интересно, сколько стоит завивка?» Надеюсь, не больше, чем я получил за стрипню. А сколько с меня? Обижаете, он не. Неужели вы думаете, что я собираюсь на вас нажиться? Я использую лучшее средство и даже нанесу восстанавливающую маску, а с вас возьму минимум. Устраивает? Я и спрашиваю, сколько будет стоить этот ваш минимум. Скажите точную сумму. — Ах, ни, с виду и не скажешь, что у вас столь прямолинейный характер. Я возьму всего сто тысяч вон. От неожиданности я непроизвольно охнул. — Эта сумма со скидкой? Значит, его услуги стоят гораздо дороже? Понятия не имел, что завивка — такое дорогое удовольствие. Я начал быстро подсчитывать в уме, сколько получил за сегодняшние заказы. Посетители предлагали расплатиться кредитной картой, но я сказал, что это невозможно, а потом еще сделал им скидку. По моим приблизительным подсчетам, сегодня я заработал больше ста тысяч. Во время завивки я хорошенько рассмотрел парикмахера. Оглядев его с ног до головы, я не заметил у него никаких симптомов аллергии. Наконец-то я почувствовал облегчение. Кудри получились очень удачные. «Сейчас я помою вам голову». Ван был доволен своим творением и даже подчеркнул, что результат превзошел ожидания. Увидев в зеркале свое отражение, я чуть не разрыдался. Парикмахер обещал улучшить мою внешность, но вместо этого сделал меня еще старше. Надеюсь, со временем кудри будут выглядеть более естественно. Я вернулся в ресторан за деньгами, но, открыв ящик кассового аппарата, пришел в полное недоумение. Он был пуст. Нужно вспомнить события по порядку. Хван-Пуджан расплатилась за еду. Я взял у нее наличные и определенно положил их сюда. Что за чудеса? Ящик, из которого пропадают деньги? И тут в моих мыслях возник образ мальчика. «А что, если это...» «Нет, вряд ли», — помотал я головой. Тем не менее, мои подозрения были логичны. Он прибежал тогда, когда деньги лежали в кассе, а я сидел без дела. После того, как проблема на пустыре разрешилась, я не увидел мальчишку нигде поблизости, а нашел его в ресторане. Разве ребенок не должен был прятаться поблизости и убедиться, что с его сестрой все закончилось благополучно? Будет очень досадно, если это он стащил деньги. Как мне рассчитаться за завивку? Выход был один — предложить Вану возместить эту сумму едой из своего ресторана, разрешив приходить в любое время. Он легко согласился, не выказав ни малейшего недовольства. Парикмахер признался, что частенько питается дошираком из-за отсутствия хороших заведений в округе, и поэтому с удовольствием воспользуется моим предложением. Если подумать, так даже лучше. Мне все равно нужно тщательно понаблюдать за ним». День пролетел незаметно, но был насыщенным. Тем временем отпечаток на моей ладони стал чуть меньше.